Простить или возненавидеть? В годовщину смерти мужа Арина Львовна, как обычно, поехала на кладбище. Фёдора не стало три года назад. Не старый еще, Крепкий мужчина ушел из жизни так неожиданно, от оторвавшегося во сне тромба, что Арине Львовне до сих пор не верилось в то, что Федора больше нет. Они прожили вместе более 30 лет, и первое время после похорон Арина Львовна чувствовала себя потерянной и очень несчастной. Казалось, что с уходом мужа весь мир рухнул. Детей в них не было. Все беременности Арины заканчивались выкидышем, и врачи никак не могли ей помочь. Поначалу она очень переживала, а потом смирилась и оставила попытки выносить ребенка. Решила, что раз Бог не дает ей возможность стать матерью, значит, так и нужно. И муж поддержал. Сказал, что никогда не оставит ее из-за того, что у них нет детей. Федор много работал, строил успешную карьеру, и Арине Львовне всегда казалось, что он на самом деле не очень-то переживает из-за отсутствия наследника. Пока был жив муж, Арина не чувствовала себя одинокой. Муж хоть и много работал, но находил время для совместных походов в кино и в театр. Пару раз в год они выбирались куда-нибудь на отдых. А вот когда Фёдора не стало, женщина ощутила всю горечь одиночества в полной мере. Ну вот, Феденька, уже три года, как тебя нет со мной, сказала Арина Львовна, погладив фотографию мужа над гроби. Федор смотрел на нее с фотографии, такой красивой, полной жизни, и женщина снова не смогла сдержать слез. Нет, неправда, что время лечит. Не излечивает оно, а только притупляет боль. Прибравшись на могилке Арина Львовна собралась было уходить, как увидела худенькую симпатичную девушку, которая стояла недалеко и внимательно на нее смотрела. А потом подошла и спросила. «Вы Арина Львовна? Жена Федора Ивановича?» «Да», — ответила женщина. «А вы, извините, кто?» «Я Даша, дочка». «Чья, простите, дочка?» — не поняла Арина Львовна вашего покойного мужа. «Что за бред?» — не поверила Арина Львовна. «Вы меня разыгрываете. Кто вы такая?» «Я уже представилась», — спокойно ответила девушка. «И я вас не разыгрываю». Но... Арина Львовна не знала, что сказать. Она разглядывала Дашу и видела, что девушка внешне очень похожа на Федора. Тот же овал лица, с губы, смуглая кожа. Неужели это правда? И что же получается? Фёдор обманывал ее, У него была другая женщина, которая родила ему дочь? В голове не укладывалось. «Я понимаю, что для вас это сейчас шок», сказала Даша, заметив замешательство Арины Львовны. «И я бы никогда не решилась с вами познакомиться, но папа, ваш муж, понимаете, он приснился мне на днях, Сказал, чтобы я в годовщину его смерти пошла на кладбище. Даже время назвал. Сказал, чтобы я познакомилась с вами. Ерунда какая-то. Арина Львовна по-прежнему не могла поверить в происходящее. Я ничего не понимаю. Я тоже, призналась Даша. Я не знаю, для чего мне с вами нужно было знакомиться. Когда папа Федор Иванович был жив, Он, наоборот, не хотел, чтобы вы знали обо мне. Не хотел делать вам больно. «Хорошо», — постаралась взять себя в руки Арина Львовна. «Допустим, ты говоришь правду». «А кто твоя мать? Где она сейчас?» «Мама умерла год назад», — ответила Даша. «Вы хотите знать, как они познакомились с вашим мужем?» «Я не знаю». «Не знаю, нужно ли мне это знать». Это все сейчас как обухом по голове, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула девушка. «Знаешь, Даша, я сейчас как-то туго соображаю, это все так неожиданно. Ты можешь дать мне свой номер телефона? Я позвоню тебе как-нибудь потом, когда буду готова к разговору». «Да, конечно», — ответила девушка и тут же достала из сумочки блокнот и ручку. Она записала свой номер телефона и протянула листок Арине Львовне. Женщина сунула бумажку в карман и, не прощаясь с Дашей, пошла к выходу. Дома Арина Львовна приняла душ, заварила свой любимый чай с Мелиссой и погрузилась в размышления. Сомнений в том, что Дарья говорит правду, у нее почти не было. Очень уж девушка похожа на Федора. Как плохо оказывается, она знала своего мужа. Она была уверена, что ее Федя не из тех мужчин, кто способен обманывать и вести двойную жизнь. Поэтому, наверное, он так спокойно отнесся к тому, что у них с Ариной не будет детей. Он просто нашел женщину, которая родила ему ребенка. Однако странно, почему он не ушел к ней, к матери своего ребенка? Зачем продолжал жить с ней и с Ариной? Ведь прекрасно знал, что она не из тех женщин, кто будет умолять остаться. Она бы отпустила его, не стала бы закатывать истерики и удерживать. У нее даже когда-то состоялся разговор на эту тему. После очередного выкидыша Арина сказала Федору, что если он хочет ребенка, которого она ему, скорее всего, родить не сможет, то они могут расстаться. «Я пойму, если ты уйдешь», — сказала Арина. «Не говори так, Аришка», — ответил тогда Федор. Мне не нужна другая женщина. Есть немало пар, которые живут без детей, и мы проживем. Я люблю тебя». И Арина верила, что любил. Федор был очень внимательным и заботливым мужем. У нее не было причин сомневаться в его чувствах. А теперь что же получается? Говорил, что любит, а на самом деле у него была вторая семья. Даша уже лет двадцать, наверное. Господи. Столько лет, прожитых во лжи. арене Львовне было очень больно. Она как будто снова пережила смерть мужа. Снова невыносимо болела душа. Прошло около трех недель, прежде чем женщина решилась позвонить Дарье. До последнего она сомневалась в том, должна ли это делать. Нужно ли ей знать подробности отношений Федора с другой женщиной. Зачем еще больше бередить рану, которая и так болит после встречи с Фединой дочерью. И все же что-то заставило ее позвонить. Даша ответила сразу же, словно ждала звонка. И уже через час она была дома у Арины Львовны. «Папа очень вас любил», — начала рассказывать девушка. «С моей мамой у него была мимолетная связь. Они тогда работали вместе, и их отправили в командировку. Тогда несколько человек отправились с их предприятия. Там всё и случилось. Мне мама незадолго до смерти рассказала, как было все на самом деле. Они с коллегами пошли в ресторан, и ваш муж, мой отец, выпил лишнего, а мама этим воспользовалась. Он ей нравился. А потом, когда она поняла, что беременна, она попросила у вашего мужа денег, чтобы избавиться от меня. «Какой кошмар!» — воскликнула Арина Львовна. «И она тебе все это рассказала?» «О том, что не хотела тебя?» «Да», — кивнула Даша и продолжила свой рассказ. «Но Федор Иванович, папа, уговорил маму оставить ребенка. Наверное, потому что у вас с ним не было детей. Извините. Ничего, рассказывай. В общем, мама согласилась. Но не бескорыстно. Папа хорошо заплатил ей и все эти годы содержал нас. Мама не работала». Он навещал меня один-два раза в неделю, привозил подарки. Иногда водил в цирк или в парк на аттракционы. Всегда надевал темные очки, нервничал, озирался по сторонам, боялся встретить кого-то из знакомых, — грустно вздохнула Даша. Арина Львовна слушала Дарью, и ее сердце наполнялось жалостью к этой хрупкой девушке. Родилась от случайной связи и, по сути, была нежеланным ребенком. Родная мать оставила ее ради выгоды, ради материального благополучия. А отец скрывался за темными очками, гуляя с дочерью. Все это с трудом укладывалось в голове. В душе Арины Львовны закипала злость на Федора. Не ревность, а именно злость. Почему он не рассказал ей о том, что у него есть дочь? Может быть, тогда не пришлось бы устраивать этот маскарад с темными очками и травмировать ребенка? На этот непроизнесённый вопрос тут же ответила Даша. «Ваш муж не любил мою маму. У него с ней больше ничего не было. Приходил он только ко мне», — сказала девушка. «Он очень боялся, что вы узнаете обо мне. Берёг вас. Потому что любила, и не хотел потерять. Знаете, было время, когда я вас ненавидела, потому что хотела, чтобы папа всегда был рядом. А потом папа не стала». Маме пришлось устроиться на работу, потому что нужно было на что-то жить. А мне пришлось бросить институт. Я же училась на платном, и за учебу было уже нечем платить. Я тоже пошла работать. А потом мама заболела. Она выпивать начала после смерти отца. Это ее изгубило. Сердце было слабое, ей нельзя было пить. — А сейчас ты продолжаешь меня ненавидеть? — спросила Арина Львовна нет я многое передумала и многое поняла к тому же мама перед смертью мне во всем призналась раньше она говорила что из за вас папа не с нами поэтому я и ненавидела вас а потом узнала как все было на самом деле мне не за что вас ненавидеть вам наверное тоже тяжело было узнать все это да уж нелегко мама перед смертью сказала что жалеет только о том, что не заставила папу официально меня признать. У меня в свидетельстве о рождении стоит прочерк. По документам я Федору Ивановичу никто, и поэтому не могу претендовать на наследство. Так сказала мама. Отцовство можно было установить через суд, усмехнулась Арина Львовна. Наверное, но мне не хотелось этим заниматься. Мне ничего не нужно. Квартира у меня есть, я сама зарабатываю и я бы никогда не подошла к вам, если бы не этот сон, про который я вам рассказала на кладбище. Я очень редко вижу сны. А тут папа приснился, и все было так натурально, словно не во сне, а наяву мы с ним говорили. Почему-то я решила, что должна сделать так, как он сказал. Познакомиться с вами, хотя мне было страшно. Я боялась, что и вы меня возненавидите. Мне не за что тебя ненавидеть, Дашенька. Арина Львовна и Даша засиделись до позднего вечера. Девушке было интересно побольше узнать о своем отце. Она с удовольствием посмотрела альбом, где были его детские и студенческие фотографии. Арина Львовна, несмотря на разочарование Федоре, рассказала Даше об ее отце как можно больше хорошего и к самой девушке неожиданно почувствовала большую симпатию. Дарья была так сильно похожа на Фёдора. Арина Львовна смотрела на нее и думала о том, что и у них с Федей могла родиться такая славная девочка. Но судьба распорядилась иначе. «Мне пора. Засиделась я у вас», — сказала Даша, взглянув на часы. «Куда же ты пойдешь одна по темноте?» — встревожилась Арина Львовна. «Оставайся у меня. Места много. Переночуешь, а утром уйдешь. «Спасибо вам», — улыбнулась Даша. «Если честно, я очень боюсь ходить одна по тёмным улицам. И не нужно этого делать. А мы с тобой, вроде как, и не совсем чужие». «Вы хорошая, сказала Даша. «Моя мама была другой. Мне иногда казалось, что она меня и не любит». «Как же можно не любить собственное дитя?» — ответила Арина Львовна. Женщина вспомнила, как впервые забеременела как радовалась предстоящему материнству и даже начала выбирать имена для ребенка. А потом — кровотечение, скорая, больница и голос врача, сообщающий о том, что она потеряла ребенка. И весь этот ужас повторялся несколько раз, пока она не поняла, что еще одного раза просто не выдержит. Утром Арина Львовна встала пораньше и приготовила завтрак. Ей было приятно сделать это, После смерти Федора она готовила только для себя и часто без настроения. А тут вдруг впервые за три года почувствовала, что она не одинока. И хотя Даша, скорее всего, сегодня уйдет и больше не вернется, на душе все равно почему-то стало светлее. Несмотря на измену Федора и его многолетнее вранье на душе было тепло. И это было так странно и пока необъяснимо. Предчувствие чего-то хорошего овладела женщиной. «Садись завтракать, Дашенькая», сказала Арина Львовна, когда девушка вошла на кухню и поздоровалась. «Ой, спасибо», растерялась Дарья. «После смерти мамы я все время ем в одиночестве, почти не готовлю». «А чем же ты питаешься?» «Да так, бутербродами и йогуртами в основном». «И это неправильно. Нужно хорошо и разнообразно питаться, ведь от этого зависит наше здоровье». Хотя, признаюсь тебе, после смерти мужа я сама иногда ленюсь готовить. Для себя одной не всегда хочется. Вот и мне так же, — призналась Дарья. Арина Львовна не стала держать зло на ушедшего в иной мир мужа, простила его и даже поблагодарила за то, что в ее жизни появилась Даша. Девушка, выросшая без материнского тепла, тоже прониклась симпатией к Арине и стала часто навещать ее. Они подружились. А когда Даша вышла замуж и родила детей, Арина Львовна стала для них настоящей, очень заботливой бабушкой. И, видя, как она возится с внуками, никому бы и в голову не пришло, что они ей не родные. Впрочем, почему не родные, если она любит их всем сердцем? У человека часто есть выбор. Возненавидеть или простить, принять или оттолкнуть. Герои этого рассказа свой выбор сделали и не ошиблись.